Внутри небось все разворовано. Вроде жалко, а вроде и нет. От сердца оторвало, с отвяло. Да и зря сани брал. После той поездки тетеря распустился, совсем уважать перестал. Пока Бенедикту плетня стоял, скотина перекурил, да сплюнул на земь. А потом и говорит: Хе! У меня. Распашонка в Свиблове лучше была. Тетеря, как ты разговариваешь с барином? Твое место в узде. А твое знаешь где? У меня сервант был зеркальный, телевизор рубин, трубка итальянская, стенка югославская, Шурин достал, санузел раздельный, фотообои и золотая осень. Поразговаривай у меня, а ну запрягайся он только на кухне, а так все паркетная плитка. Плита трехконфорчная. Теперь я кому сказал? Холодильник двухкамерный, пиво баночное, водка на лимонных корочках холодная. И стоит тварь на задних лапах, как ровня. И о плетень оперся и разговаривает, и в глазах мечта, и за хозяина не считает. В воспоминание ударился. Помидорки кубанские, огурчики эстонские с пупыршками, Пайсную ели, зернистую западло держали, Ржаной за двенадцать в с лучком, Чай со слоном, зефир бело-розовый, Пьяная вишня куйбышевская, дынька самаркандская. Вот как завел, как пошел свое нести, кто ж выдержит? — Правильно, Никита Иванович говорит. Уважение должно быть к человеку, справедливость. А эта скотина человека не уважает, ни в грош не ставит. Бенедикт осерчал, да и обломал ему боката кнутом. Надавал за уши, да ногой пнул. отец говорит. — Терентий Смирный. Это Потап норовистый. — Каков же тогда Потап, если этот Смирный? А после этой поездки, вишь, Петровичем его зови, сейчас прям. Потом еще думал, может, хвоста ему не достает. Всю жизнь жил с хвостом, вилял, радовался. Когда хвостом виляешь, другой раз даже за ушами щекотно. Хороший был хвост, гладкой, белый и крепкий. Да, стыдно иметь хвост, когда у других его нету. Но сам по себе он был хорош, это правда. А теперь Никита Иванович его обрубил, почти что под самый корешок. Ужас, да чего страшно было. Никита Иванович перекрестился, Господи, благослови, да как? Но ну, не так больно, как боялся. А это потому, говорит Никита Иванович, что в нем хрящ, а не кость. Поздравляю, — проздравил Бенедикта, — с частичным очеловечиванием. Пошутил, так значит. Может, поумнеешь. Пошутил. Теперь на месте хвоста пупырь вроде шишки и саднет. Целую неделю после Бенедикт в раскорячку ходил и сидеть не мог. Но до свадьбы зажило. И вот теперь как-то странно. Не повиляешь. Ничего. Вот так, значит, думаешь, остальные люди себя чувствуют. Хм. Ну, а с другой стороны, что это значит остальные? Кто остальные-то? Ведь у каждого свое последствие. Вот у родни когти, пол портит. Теща, она тяжелая, грузная, из французов. Наскребет половица так, словно цельная голова волос на пол упамши. Оленька поделикатнее, кучки после нее поменьше. От тестя поскребыш длинный, толстый, Хоть печь растапливай. Вот Бенедикт предлагал Оленьке, давай тебе когти подрежем. Боялся, что она его в постели отцарапает. А она в крик, ты что, ишь, вон на что замахиваешься, на организм, нет, ай, не далас А у перерожденцев, хоть они, наверное, не люди, когтей нет.